Им и вовсе не располагать Подписываю чек с пробелом, поскольку нужно будет заплатить еще за права. И ах, рукопись у нас в руках. Бежим на друо. Едем, конечно, не в метро, где нас непременно ограбит орды расхитителей культуры, а в такси. Шофер настолько преисполнен уважением к двум очаровательным телохранительницам, что даже не пытается завязать разговор. Отданный под эгиду Мишле, этого великого историка, великого поэта, который, если не знает, то угадывает, манускрипт в отличном состоянии переплетен в чистую кожу, без сомнения, стараниями доктора Форези. Он содержит 46 страниц бледно-голубых и большого формата, продумированных и подписанных Алекс Дюма. Каллиграфический почерк в полной гармонии с коричневыми чернилами, практически без помарок, с этими фантастическими заглавными буквами, вдруг посреди слова отсутствие пунктуации, если не считать нескольких тире. Все это само по себе произведение искусства. На форзация фраза по-итальянски свидетельствует, что Жак Простак подарен Александром доктору Форизи в 1851 году, что 22 года он находился в руках Ц.Э.У., прежде чем его получила в подарок 17 февраля 1873 года в благодарность за оказанную услугу знатная дама Витторина Альтовитти Давила де Тосканелли. Вторая пометка тоже по-итальянски уточняет, что 15 июля 1920 года Марио фарези наверняка потомок доктора, идентифицировал Ц.Л. как французского художника Шарля Лефевра, находившегося в Италии в 1850-1860 годах. Вполне вероятно, что полковник Сикль приобрел рукопись либо у Марио фарези либо у его наследников. Остается проблема датировки. В той мере, в какой Александр отсылает нас к февральской революции, Жак Простак должен быть написан между 1848 и 1851 годами. Но если он был написан до государственного переворота, непонятно, почему Александр его не опубликовал, в то время как так нужны были деньги не говоря уже о том, что дарить неизданную рукопись совсем не в духе того, кто был так жаден до материальных подтверждений своей писательской славы. Есть основания даже предполагать, что если бы он пережил цензуру Второй Империи, то бы пытался бы вернуть себе рукопись и опубликовать ее. Переписанная на машинке рукопись насчитывает 85 страниц что соответствует книжке в сто страниц форматом в одну двенадцатую листа или в одну восемнадцатую по нормам времени. И остро ставит проблему пунктуации. Мы пытались влезть в шкуру Рускони или другого секретаря Александра и использовать, как в девятнадцатом веке, обильные точки с запятыми. Но отказались от этого, потому что показалось, что текст дышит в другом ритме. Тогда мы прибегли просто к точкам, и сразу получилось следующее. Существует во Франции некое разумное существо, которое в течение определенного времени остается недвижным, как земля, измученная насильственными жатвами, раздирающими кожу ее. Это народ французский. Напрасно вы будете его искать в 7-8-9 VII, веках. Он как будто нигде и не показывается, его не видно. Он как будто не двигается, не чувствуешь движения. Он как будто и не жалуется, его не слышно. В те времена он повсюду. Но только его попирают ногами, его топчут. А он строит дворцы королям, крепости баронам, монастыре монахам. Продолжение, дорогие читатели, на страницах данного издания Странствие о госфера